26. На орбите Тайтера шёл многочасовой бой. Планета была необычайно богата лёгкой извлекаемыми полезными ископаемыми, что делало её ещё более ценной. Насколько она была богатой ископаемыми, настолько же бедны были её флора и фауна. Редкие кустики, как ни странно, с ещё более редкой травкой на поверхности. На да мелкие микроорганизмы в её почве и никаких следов их птиц и иного животного мира. Реки и озёры были более обитаемы, но самих рек и озёр катастрофически мало. И если бы не эта живность, то можно было бы подумать, что планета стерильна. Но и отсутствие животного мира служило только на пользу разобботчикам недр. Не нужно было тратиться на всевозможные вакцины, и отсутствовали всяческие проблемы с зелёными, донимавшими всех своей заботой о всяческих инопланетных тварях. Упятывшись за Луной, стояли 12 десятков кораблей со 120 элепантами по каждому борту. Они ждали момента, когда ударные силы торговых флота проделают достаточно большую брешь в противокосмической и воздушной обороне противника, что те и пытались сделать. Но это было очень нелегко. Торговой федерации не считалось с потерями, победа ей нужна была любой ценой. Её акции в результате многочисленных поражений упали до рекордно низких отметок, что сильно отразилось на прибыльности, а отсюда и на боеспособности. Нужно было взять эту планету, чтобы разом восстановить свои пошатнувшиеся позиции, потому генералы не жалели ни солдат, ни техники. Противная сторона также не спешила отдавать такой лакомый кусок и стремилась закрепиться в заданном районе. Энергетический и ресурсный кризис их покровителей заставлял тех цепляться за каждый новый захваченный рубеж, как будто это был их последний оплот. Два флота находились на довольно большом расстоянии друг от друга, что не мешало им вести прицельный огонь, несмотря на то, что находились они не совсем в совсем удобном положении. Подставив противнику своё самое защищённое место, своё днище, покрытое многометровыми слоями пассивной и активной защиты, обе армады подорсусь идти к минимуму поражающую силу взрыва вражеского снаряда или лазера. Корабли находились в постоянном движении, строясь идти в линии предсчёт артиллерийских расчётов, но те брали опережение и били достаточно точно, с минимальным количеством промахов. Смысл же манёвра заключался в том, чтобы противник не попал в одно и то же место дважды, в крайнем случае трижды. Зачастую третье попадание приводило к секторному разрушению корпуса, что сопровождалось в лучшем случае сильным пожаром, а в худшем полной разгерметизацией от всяких гибридю десятков членов экипажа корабля. Клод Торговой Федерации переживал очередной налет истребительной авиации, или, как ее еще любили называть, мошкары. Пушки и лазеры не могли стрелять непрерывно слишком долго, и им требовалось время, чтобы остыть и подзарядиться, что им и обеспечивали подобные налеты на вражеские корабли. Но кроме всего прочего, подобные атаки обеспечивали передышку и орудием противника, и каждый стал, чтобы именно противная сторона выпустила свои истребители. Бейсты, без особых потерь, добрались до своей цели, и, вступив единоборство с федеральными лифтингами, стали прокладывать дорогу штурмовикам «Фурио» с клинкором и крейсером. Большие корабли отчаянно защищались от подобной мошкары. Безмолвные пространства испещляли косые длинные дорожки зенитной артиллерии, как только противник выходил из мертвой зоны в их сектора обстрела. В самой мертвой зоне бой вели уже известные лифтнинги. Авиация не могла нанести серьезный вред кораблю как таковому, впрочем, перед ней и не стояла такая задача. Истребители были опасны по-своему. Своими пушками и ракетами они могли проведить стартовые шахты торпед, уничтожить датчики и антенны, оставив корабль без зрения и связи. И если им будет сопутствовать удача, то вполне реально могли вывести из строя целую лазерную пушку. С десяток таких налетов и кораблю требовался капитальный ремонт. Что и случилось. Восемь бейстов удалили одновременно, десять ракет и две тысячи снарядов разворотили в рваные клочья лазерную установку. Это не осталось безнаказанным, и три струбителя разотелись на куски от попадания в них сразу двух, а то и трех залпов зенитных орудий. Еще одного догнал легкий на подъем защитник «Пегас», и, зайдя в хвост, расстрелял своего противника из четырех пушек, сразу из стадии в половину боекомплекта. На подвесках у него висели еще три ракеты, и он поспешил к тройке прорывавшихся штурмовиков «Хуриос». И несмотря на такие неудобства, флот медленно, но верно продвигался к планете. Этому не могло помешать даже то, что один крейсер на маневровых движушках выходил из строя прямо за Луно, где ждали свои очереди, чтобы вступить в завершающую фазу битвы и десантные корабли. Но до этой фазы было ещё далеко. Истребители противника отошли. В дело вновь вступила тяжёлая артиллерия. Яркие вспышки лазеров били по толстой броне вражеских кораблей, снимая с той защиты. Балванки с нарядов сюрретическин теском покидали жерло пушек, оставляя за собой едва различимый тающий свет.